Глава 41. Утро для Локиара пришлось с непонятным тревожным ощущением. Не открывая глаз, он прислушался к себе. Холод пустоты под боком его насторожил. Он резко сел, словно рядом прозвучал одному ему слышимый сигнал тревоги. Рука дракона опустилась на одеяло, оставленное Мирандой рядом с ним на земле. Сама девушка обнаружилась чуть в стороне, Она благоразумно не подходила к краю, а просто рассматривала появившийся в первых лучах солнца королевский дворец Василисков. Вдалеке широким потоком катила свои волны река. Перекрывавшая ее каменная дамба была разрушена землетрясением, и именно ее воды заполнили сейчас камнепадный желоб, превратив его в новое русло. Оно же теперь делило остров на две части, и на другом берегу, на склоне королевского пика, Чуть выше каскада водопадов, служивших одновременно и украшением, и дополнительной защитой дворца, высилось само величественное здание. Светлый мрамор сиял в лучах утреннего солнца, шпили стремились в небеса. Внешние переходы и галереи казались ажурным кружевом. Но взгляд дракона скользил по девичьему профилю и соперничал с ветром, перебирающим светлые локоны. Лакяр бесшумно поднялся и подошел к Миранде. «Это и есть дворец?» Спросила она, чуть повернув голову. Насколько я помню, по рассказам дяди, это восходные террасы. А сам замок Василисков не просто стоит на горе. Он буквально является его частью. По крайней мере, были и горные залы, и подземные, и пещерные этажи. Но точно это неизвестно, потому что полностью обследовать весь дворец так никто и не смог. Начал рассказывать все, что знал сам лакеар. «Ты много знаешь об этом острове и дворце?» Не оборачиваясь, произнесла Миранда. «Да, наверное, как и большинство драконов, я не обладаю склонностью к наукам. Но вот строительство, особенно там, где может понадобиться использовать постройки для обороны, это моя слабость. В детстве я, если и отвлекался от чертежей и всяких защитных стен, то только ради занятий с клинком и копьем». Усмехнулся дракон. «А дворец королев?» «Знаешь, а ведь нет даже точного описания самого дворца. Отсюда, с восхода, кажется, что дворец расположен террасами и утоплен в скалы за ним». С закатной стороны, наоборот, дворец видится утопленным вглубь расщелины между скалами и окружен водами, горных потоков и водопадами. С северной стороны дворец как будто вырастает из горного массива и не имеет общего угла двух сторон, потому что они уходят в гору. А тот, кто видел дворец с южной стороны, то есть с парадного входа, будет утверждать, что королевский дворец стоит на вершине горы и является самой высокой точкой острова. «Ты ведь знаешь, что мы не только за ингредиентами для зелий сюда пошли!» Посмотрела на дракона девушка. «Догадался. Еще на завтраке у твоей тети догадался. По вашей дружной реакции на проверку предстоящую Меосея. Да и тебя тянет во дворец, я прав?» Улыбнулся Лакьяр. «А это не очевидно?» Причурилась Миранда. «Почему вообще Миасея должна на себе проверять правильность чьей-то догадки? Никому в голову не пришло, что это в первую очередь опасно для нее!» «И заметь, смертельно опасно!» «Мой дядя забрал маленькую девочку, которую объявили принцессой в взбунтовавшиеся Василиски. Причем сами они прекрасно понимали, что обречены. Догадайся, какая судьба ожидала принцессу-самозванку!» Решил кое-что прояснить дракон. «А, то есть зачем убивать маленькую девочку, когда можно дождаться, чтобы она выросла и убилась сама?» Зло прошипела Миранда. «Нет, конечно, дядя тоже ищет принцессу, чтобы знать наверняка!» То, что король точно знает, что Миосея не принцесса, Лакяр решил не разглашать. И если до дня коронации доказательств того, что миосея принцесса не будет найдено, то я просто женюсь на ней и все. Она станет герцогиней огнекрылой и рисковать собой, проверяя, примут ли ее королевские артефакты, уже будет не надо. То есть ты действительно жених миосеи, и это не просто слухи, что гуляют среди людей? А не слишком ли мало внимания ты уделяешь своей собственной невесте? Спросила Миранда. «При чем тут мое внимание? Меосея знает, что нежных чувств я к ней не питаю. Это будет брак по договору и из чувства долга. В конце концов, мы выросли вместе», – пожал плечами Лакиар. «Понятно», – кивнула Миранда и отвернулась, возвращаясь к разглядыванию дворца. «Что я такого сказал?» – заметил перемену в ее настроении дракон. «Ничего», – Чуть дернула плечом Миранда. «Надо будить остальных, если мы хотим добраться до дворца». Она развернулась к уже потухшему костру и замерла. Будить, казалось, надо не всех. Ирвина проснулась от зуда от вчерашних царапин, посмотрела, как там поживает гриб, и приступила к втиранию мази от зуда в кожу, где были видны следы царапин. В это время волосы спящего рядом Даймона зашевелились, и на ноги Ирвины легла любопытная змеиная мордочка. «Что? Тоже чешется?» Тихо спросила Ирвина, заметив на змейке пару царапин. Совершенно не опасаясь змейки, которая могла превратить ее в камень, Ирвина начала аккуратно втирать мазь в царапины на змеином теле. Очень быстро к первой змейке присоединилась вторая и третья робко тыкалась мордочкой в локоть девушки, пытаясь привлечь к себе внимание. Вскоре вся шевелюра горгона превратилась в змей и расположились на ногах у щедрой хозяйки такой замечательной мази. Да и просто ласка для змеек, похожа была в новинку потому что они старательно подставлялись под руки Ирвины, не замечая, что потаскивают за собой голову Гаргона. Даймону, видимо, ощущения не очень понравились, потому что он хмурился во сне и начал искать место поудобнее. И таким оказались колени Ирвины. Та сначала опешила от такой наглости, а потом, видимо, решила считать Даймона придатком к таким ласковым змейкам. Но, видимо, даже сквозь сон до Гаргона дошла необычность его положения – Даймон резко открыл глаза и сел с подозрением, уставившись на Ирвину. Шипящее облако змея пало, став совершенно обычными волосами. «Почему я проснулся у тебя на коленях?» – спросил он у Ирвины. «Потому что заполз на мои колени, пока спал», – ответила ему девушка. «И раз ты уже проснулся, то костер потух, и было бы неплохо, если бы его кто-нибудь опять разжег. Да, и воды для всех набрать тоже было бы очень здорово», – добавила уже Миранда с намеком, глядя на лыкиара.